на реке. Река лениво журчала, обтекая каждый выступ берега и каждый камень на своём пути. После того, как Маугли благополучно спустился на землю, отвезёл верёвку и пополнил запасы медведя доброй порцией медовых сот, они с Балу решили отдохнуть и поплавать по ночной реке. Человеческий детёныш удобно устроился на мягком животе лежавшего на спине медведя, и они начали медленно спускаться вниз по течению. Балу при этом не переставал лакомиться взятым с собой в дорогу мёдом. Умение отдыхать — великое искусство, и Балу был непревзойдённым мастером в этом деле. Они проплывали над склонившимися над водой ветвями деревьев, слушали тихий шорох речных волн, ласкавших сонные берега. Ночь стояла тёплая, вода оказалась прохладной, а мёд... Но, разумеется, мёд был просто восхитительным на вкус, что уж там говорить. — Да, приятель, вот это жизнь, я понимаю, — вздохнул Балу. — Ага, — согласился Маугли, зевая и потягиваясь. — Жизнь что надо. — Ты сделал правильный выбор, — заметил Балу, отправляя в рот новую порцию медовых сот. — Да. Лунный свет серебрил поверхность воды, и она мерцала, как раскинувшееся у них над головами звездное небо. Давно уже Маугли не чувствовал себя так спокойно, как сейчас. Он проплывал мимо впадающих в реку ручейков под пышными ветками деревьев и думал о том, что нашел, наконец, самое правильное, самое подходящее для себя место в жизни. Балу начал напевать свою любимую песенку «Люкс». И на этот раз Маугли тоже подхватил её. Оставь свои тревоги, оставь свои сомнения, над два голоса пропели они с медведем. Но их песня резко оборвалась, когда в прибрежных кустах послышался шорох. Маугли выпрямился и насторожился. "Балу", сказал он. "Смотри!" Балу стремительно перевернулся, сбросив с себя маугли, встал на мелководье в боевую стойку и показал человеческому детёнуше, чтобы тот держался у него за спинной. Они медленно, осторожно подошли к берегу в том месте, откуда послышался встревоживший их шорох. "Выходи!" прорычал Балу, и шерсть у него на загривке встала дыбом. Зашуршали листья, раздвинулись ветки и из кустов появился Багира. Он выглядел уставшим, ослабевшим, ещё не до конца оправившимся от недавно полученных ран, но Маугли не замечал всего этого. Он был безумно рад вновь увидеть своего старинного друга. "Багира!" закричал он и шумно расплескивая воду, бросился, опережая медведя к берегу, чтобы поскорее обнять пантеру за шею. и уткнулся лицом в её густую чёрную шерсть. "С тобой всё в порядке?" спросил Багира и быстро осмотрел человеческого детёныша, проверяя, нет ли на нём ран или садин. "Да, да, всё в порядке," рассмеялся Маугли, пританцовывая на месте от радости. "Как же хорошо, что ты нашёл меня. Глазам своим не верю, я так волновался за тебя." — Найти тебя было нелегко, — заметил Багира. Долгое путешествие пантеры подошло к концу. Багира опустился у края берега, устало погрузив в воду натруженные лапы. — Слушай, я хочу познакомить тебя со своим другом, — сказал Маугли. — Вот, это Балу. Балу не спеша вылез из воды и сказал. — Привет, Багира. Давно не виделись. — Ой! Я совсем забыл, вы же знакомы друг с другом, весело воскликнул Маугли. А я так переживал, так переживал за тебя, продолжил Маугли. Слова сыпались из него быстрее, чем спелые фиги с дерева, которые хорошенько тряхнули. Я не знал, где ты, что с тобой случилось. Я потерялся, остался один, а потом встретил Балу, и он спас меня от питона, а теперь мы с ним работаем вместе. Хм-м. работаете? Вот как, усмехнулся Багира. Это что-то новенькое. Не знал, что медведи-губачи способны работать. То, что да. медведь не умеет работать это ещё один из твоих законов джунглей, парировал Балу. Что ж, прилесно. Пусть будет так. Ведь Багире всегда лучше всех известно, что да как. Хе, всезнайка. По тону их разговору Маугли догадался, что она на самом деле медведица-пантера, недолюбливают друг друга и похоже сильно недолюбливают. Что ж, спасибо, что присмотрел за ним, процидил Багира. А теперь пойдём, человеческий детёныш, нам пора в путь. Нет, Багир, погоди. Балу теперь моя новая стая, возразил Маугли. И я хочу остаться с ним. Ла-ла-ла, пропел Балу, подсаживая хихикающего Маугли себе на плечо. Вот так ты, старый кот. И позволь себе заметить, что это в самом деле очень талантливый детёныш. Ты хотел сказать человеческий детёныш, сердито поправил его Багира, начиная терять терпение. Ага, детёныш, человеческий детёныш. Маугли. Как его ни назови, эх, он замечательный. Полагаю, ты знаешь боло, где должны жить человеческие детёныши. холодно, сказал Багира. В деревне людей влез в их разговор Маугли. Сейчас ему хотелось поскорее отделаться от старого кота, пока не поздно, пока он вновь не принялся за свои наставления. Я тоже так думал и передумал, ведь я и здесь могу стать человеком. Разве нет? Я правильно говорю, Балу? Вот, смотри, Багира, я ничего не боюсь. И Маугли бросился вброд через реку, расплескивая воду так шумно, что его мог услышать любой хищник на расстоянии двух сотен шагов. «Маугли!» — окликнул Багира. Но мальчик уже исчез в кустах на противоположном берегу реки. Багира тяжело вздохнул. Столько лун он искал человеческого детеныша, с таким трудом нашел его. И вот, пожалуйста, он сбежал от него». Багира поднялся на свои гудящие от усталости лапы и бросился в догонку за Маугли.